Катастрофа. Петербургские дневники Зинаиды Николаевны — одно из самых сильных и убедительных антибольшевистских высказываний в русской литературе. По силе эмоционального воздействия их можно сравнить только с окаянными днями Ивана Бунина. А в стихах получалось еще выразительнее и страшнее. «Лежим, заплеванны и связаны по всем углам». Плевки матросские размазаны у нас по лбам. Нет, не только и не столько холод и голод революционных лет угнетают Мережковского и Гиппиус, сколько унижения, которое испытывали тогда все свободные и мыслящие люди, унижение от того, что к власти над ними пришли уголовные преступники. Вот холодная чёрная ночь 24-25 октября. Я и ДС, закутанные, стоим на нашем балконе и смотрим на небо. Оно в огнях. Это обстрел Зимнего дворца, где сидят министры. Те, конечно, кто не успел улизнуть. Все эсеры, начиная с Керенского, скрылись, иные заранее хорошо спрятались. Остальных, когда обстрел и вся эта позорная битва кончилась, повели пешком, По грязи в крепость, где уже сидели арестованные Керенским, непригодные большевикам или им мешавшие люди. На другой день, чёрный, тёмный, мы вышли с дэс на улицу. Как скользко, студёно, черно. Подушка навалилась. На город? На Россию? Хуже. Зинаида Гиппиус. Дневники. Вот строки из дневников Гиппиус 1917-1918 годов. С каждым днем большевистское правительство, состоявшее из просто уголовной рвани, исключая главарей мерзавцев и оглашенных, все больше втягивает в себя и рвань охроническую. Погромщик Орлов-Киевский, уж комиссар. Газеты сегодня опять все закрыли. В интимном театре на благотворительном концерте исполнялся роман с Рахманинова на старые слова Мережковского «Христос воскрес». Матросу из публики не понравился смысл слов. Христос зарыдал бы, увидев землю в крови и ненависти наших дней. Ну, матрос и пальнул в певца. В упор. Задел волосы. Чуть не убил. Вот как у нас. Лестница Смольного вся залита красным вином. И так заледенело. Газета «День» превратилась в ночь после первого закрытия. В тёмную ночь после второго. Вышла полночь после третьего. После четвёртого в глухую ночь. А потом совсем захлопнули. Сегодня вышла однодневная газета. Писателей. О днём был митинг. Протест против удушения печати. Говорили многие. Дэйч, Пешехонов, Мережковский. Сологуб. Горький не приехал, сославшись на болезнь. Винные грабежи продолжаются. Улица отвратительна. На некоторых углах центральных улиц стоит, не двигаясь, кабацкая вонь. Опять было несколько утонутий в погребах, когда выбили днище из бочек. Массу растащили. Хватит на долгий перепой. Из ставрического дворца трижды выгоняли членов учредительного собрания. Кого под ручки, кого прикладом, кого в шею теперь пусто вчера был неслыханный снежный буран петербург занесен снегом как деревня ведь снега теперь не чищают дворники на ответственных постах в министерствах директорами инспекторами и так далее прошу заметить что я не преувеличиваю это факт министерша колонтай назначила инспектором екатерининского института именно дворника этого же самого женского учебного заведения Надо утвердить, что сейчас никаких большевиков, кроме действующей кучки, воротил нет. Матросы уж не большевики ли? Как бы не так. Озверевшие с кровавыми глазами и матерным ругательством. Мужики, драву которых не ставят препятствий, а его поощряют. Где андраву разгуляться, туда они и прут. Пока ими никто не владеет, но ими непременно завладеет. И только хитрая сила. Если этой хитрой силой окажутся большевики, тем хуже. Не менее страшным, чем разгул уголовщины, было и духовное падение России. Временное правительство учредило в России патриаршество, но теперь патриарх униженно обращается к советской власти, умоляя не расстреливать священников. Многие священники пытаются создать некую новую церковь. Это, разумеется, совершенно не то обновление, о котором некогда мечтал Мережковский. Новые службы кощунственны и ничего, кроме отторжения, у верующих не вызывают. Однако митрополит Сергий, некогда участвовавший в религиозно-философских собраниях Мережковского, примыкает к этой живой церкви. А в это время полным ходом идут расправы большевистской власти со всеми неугодными. Добрая приятельница Мережковских, баронесса Варвара Ивановна Экскуль, которая в свое время помогала преследуемым революционерам, теперь схвачена и отправлена в тюрьму как заложница, мать-белогвардейца. После выхода из тюрьмы большевики выселили баронессу из дому, а сын ее умер от воспаления легких и голода. Материальные лишения для каждого человека тяжелы и сами по себе, а к этому добавились еще и обыски и страх тюрьмы. Петербургские зимние дни коротки, а освещение не по карману. Для Дмитрия Сергеевича на полчаса зажигают керосиновую лампу, и он, лёжа в шубе, читает книги о Египте. Любимую работу он не бросает ни при каких обстоятельствах. Самым обидным, даже непереносимым для Зинаиды Николаевны, в это время становится предательство людей их круга, товарищей литераторов. Андрей Белый печатает кощунственную поэму Христос воскрес. Но потеря дружбы с Белым ещё полбеды. Гораздо более тяжелый, ужасный удар для нее — отношение к большевикам Александра Блока. Он честно признается ей по телефону. «Да, я скорее с большевиками». Блок, как известно, в эти революционные дни пишет знаменитую поэму «12», где красноармейский патруль возглавляет Иисус Христос. У Александра Александровича был особый религиозный взгляд на революционные события. Он воспринял революцию как стихию, грозу, метель, а стихия является частью божьего замысла. Гиппиус отказалась с сочувствием и пониманием встретить эволюцию взглядов поэта. Она ощущала боль и негодование. С горькой иронией она вспоминала после, как большевики развешивали по городу плакаты с цитатами из 12. -ти. «Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем!» но им не суждено было расстаться без прощания. Зинаида Николаевна увиделась с блоком случайно, в трамвае. Он спросил, подадите ли вы мне руку? И она подала, хотя и сказала. Лично? Да. Только лично, не общественно. Дальнейший диалог был еще более многозначительным. Вы, говорят, уезжайте? Что ж, тут или умирать, или уезжать, если, конечно, не быть в вашем положении. Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо. Умереть во всяком положении можно. Зинаида Гиппиус. Живые лица. После она выражала уверенность, что перед смертью Блок все-таки прозрел и ничего более не желал иметь общего с большевиками. Еще более отвратительным, непростительным представляло Зинаиде Николаевне сотрудничество с большевиками Максима Горького. Хотя она честно признавалась, что приходилось ей в эти страшные годы ходить к Горькому на поклон и принимать советские деньги за переводы никому не нужных романов. То же самое, разумеется, делает и Дмитрий Сергеевич. Иначе не выжить. Книги они распродают. Понимают, что уезжать всё равно придётся и библиотеку с собой не забрать. До революции у Мережковского были кое-какие деньги, отцовское наследство. Когда начались февральские события 1916 года, умные люди советовали Дмитрию Сергеевичу перевести деньги за границу. Дмитрий Философов отсоветовал, сказал, что это не патриотично. Так и пропали деньги. С этих пор и до самой смерти Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна будут очень сильно нуждаться в средствах, И это при том, что книги Мережковского переводились на разные языки и издавались во всем мире. Как будто мало прочих унижений и мучений, Дмитрия Сергеевича привлекают к физически для него непосильным общественным работам. Но главное, что терзало супругов Мережковских в это время невозможность смириться с происходящим, необходимость противодействовать, а борьба возможна только извне.